И вот этот день настал. Нас с гердой привезли на стадион в той же телеге, которая доставила меня прежде в поместье Елисеевых-Фёдорова. Наш выход был одиннадцатым по счёту. Сейчас я уже не помню последовательность выступавших, в бойке были банальными вакцины, это новое причастие, раньше верили в распятого, теперь в прекрасного летает дрон, мы принимаем многокомпонентное вечное тело Голденштерна в своё ветхое, и если это не прямое обещание банки, то намёк на то, что оно возможно. Всё это было уже 100 раз. И потом глубинный народ не любил прекрасного, несмотря на всю подсветку открытого мозга, поскольку баночные перспективы обычного человека были ясны, а минусов в карму забытовые гашамы тягиник кто не отменял. Прямо перед нами на сцену вышел мой крязный тирекс. Я по-моему, за пользовалась треками разных эпох и стилей, изменёнными так, чтобы сопровождавший в бойку саунд походил на рык сексуально возбуждённого динозавра. Тирекс даже профинансировал соответствующие научные исследования. Обычно муза лежала на животе словно греющаяся в огне софитов ящерица и изгибалась в лучах света, сверкая своим чешуйчатым гребнем. Так было и в этот раз, завораживающе красиво.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 Нас имеет не только трансгуманизм инкорпорейт, ты открытый мозг и ни одни вирусы. Этим миром владеют древние рептильные сущности, чей месседж я несу человечеству. Именно у них я обучался рептостимуляции, поэтому можете смело считать меня их амбассадором. На самом деле, не открытый мозг а рептилоиды хотят, чтобы мы поставили себе джаб Зрители уже во все свистели, восторженно, как мне казалось, но точно я не знал. Еще четыреста лет назад умные люди понимали, что вакцина это жидкий наночип, который впрыскивают в наш кровоток. Рептилоиды в другие технологии, чем Унфрансхимонизм Инкорпорейтед. Поэтому для обновления прошивки мы должны постоянно делать новые уколы. Стадион затих. В сети подобные предъявы не висят дольше 3 минут и сразу же покрываются оранжевыми восклицательными. Было ясно, что Ти-Рекс играет по-крупному. Ты думаешь, наверное, я не послать для этих рептилоидов подальше. Но знаешь ли ты, как они могучи? Амбассадор рептилоидов Ти-Рекс, то есть я, даст тебе ощутить этих величией силу прямо сейчас. Я знаю рептилоидов всю жизнь.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 и послало в публику совершенно убойную гибну волну, напомнившую стадион о чем-то великом, древнем и забытом, во словно увидели на секунду тень минувшего, и она была страшна, как будто лекции по палеобиологии скрестили с фильмом ужасов, так изощренно щекотать рептильный мозг через имплант мало кто умел. Экс принялся вбивать дальше. Ну хоть у нас нет ни единого шанса. Надежда всё-таки остаётся. Нет, не на то, что мы победим рептилоидов. Такого не будет никогда. Надежда в другом. Если бы рептилоиды планировали уничтожить нас, они сделали бы это давно. Наверное, они хотят чего-то ещё. И вряд ли мы поймём чего именно, но от нас и не требуется понимания.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 Я не хочу погибать в неравной борьбе с древним ужасом, который вы только что видели. Я выбираю непротивление злу и шанс на счастье. Таков путь понимающего свою слабость, и тогда слабость станет силой. Слушайте, что говорит вам он, боссадор рептилоидов Ти-Рекс. Это, конечно, был крайне наглый и рискованный ход. Похоже, леся Фадр посоветовал Тирекса то же самое, что мне. Пройти к це или по оранжевому восклицалому. В бой к Тирексу прошла на отлично. Теперь была моя очередь. И вот мы с Гердой впервые вышли на арену Шарабана. Это действительно был Колизей, пусть и не самый большой в мире, но вполне достаточный для того, чтобы умереть в пыли или взлететь на вершину славы. КГБТ плюс раздалось над стадионом. На огромном табло зажглось желтое слово. Мое новое сценическое имя. КГБТ плюс. Плюс был для меня неожиданностью. Этот парень сам поставил на себя крест. Гремел на дарены и неумолимый голос. Их таких двое. Таких слоганов я тоже еще не слышал. Значит, это не плюс, а крест? Я, впрочем, не боялся. Мне правда было все равно жить дальше или умереть прямо сейчас.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 И я задергался в небрежном, у не меня особо изящном танце, похожем на топтание на месте. Все шло как надо. Пора было начинать стрим. Я решил начать с небольшой импровизации Диса. Я всегда любил Тиракса, он крутый врач. Но сегодня он прав не до конца. Он считает, что мы должны слушаться рептилоидов. Я допускаю, что в мире и правда заправляют рептилоиды. Но ну и что? Извините, но мне такое же дело до них, как до сердобольского начальства. Я чувствовал, что внимание зала концентрируется на мне, как лучи солнца собраны в линзы в крохотную точку. Что они мне сделают эти рептилии? Померу я и так, а банку мне не выпишут все равно. Рептилоиды, сердоболы, какое мне дело до них?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 Наши заклятые маленькие враги, штурмующие наши тела для того, чтобы взойти когда-нибудь на вершину, где мы умираем от бессмысленности и скучи. Да, я знаю, если бы не эти ежегодные джабы, никакой проблемы и вирусы не представляли бы. Они были с нами всегда, отбраковывая слабых, так же как хищные звери, и погода и голод. Вирусы делали нас сильнее, но теперь мы делаем сильнее их.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 Я чувствовал реакцию стадиона на свой стрим. Это была громогласная смесь удивления и кайфа. Такого про вакцинации ещё не прогоняли. Я впервые ощутил, что такое вбить целому стадиону, не виртуальному, как на прослушке, а настоящему. Это было примерно как стоять на голове огромного дракона. И управлять полетом через продетую сквозь его ноздри узду, говоря по приториански, я стащил с думки весь шарабан. Я разбудил дракона, и он поверил мне и спрашивал, как быть дальше. Я не знал, вернее, я все уже сказал. И тут выручила Герда.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 И я позволил своей душе содрогнуться от юной и чистой надежды на спасение и счастье. И передал своё содрогание залу. Постедея он прошёл как будто бы длины. А. А, -а, -а, -ах. а потом леся всё-вдруг отключил пульт. Момент был выбран точно. В холле ко мне подошёл Дирекс. Он обнял меня на глазах у всех. Ты молодец, крестник, сказал он. Отработал на отлично. Ты тоже, дядя Трёха. Я не знал, что ты амбассадор. Он засмеялся. Амбассадор reptoid'ов, мой официальный новый проект. С Люсиком уже полгода готовимся. Всегда выпускают новый закон о работе с рептильным мозгом, о рептильных влиятелях, слышал? Нет, сказал я. Бирка будет так и так. Лучше Гордон одет её самому, использует для бизнеса. Ухожу в дарк-хоррор. Будем палить мужичок по полной. Ти-Рекс улыбнулся, потрепал меня по плечу и внул и пошёл к своей свире.